Тринадцать двадцать пять. В поезде я набрала номер Айны. «Да», — ответил её безразличный голос. «Здравствуйте, это Ариадна, следователь по... Я вас помню. Нашли кролика? Нет, дело в том, что... Что вам надо?» Я постаралась не обращать внимания на её резкость, да и изнутри меня охватил такой жуткий холод, Так ки предательство в внезапного осознании своего одиночества, что ничья холодность не могла бы меня пронзить. Видимо, это предало моему тону искреннеровна души, который в свою очередь пронзило и Айно. Мне нужно спросить вас про томи, это очень срочно и важно. Это ведь никак не связано с кроликом, без обычной злобы спросила Айно. На заднем плане нашего разговора мой телефон тренькнул. очередное сообщение. «Не знаю», — с трудом ответила я, по крайней мере, честно. Айна молчала, молчала и я. Боюсь, молчали мы об одном и том же. Я должна обсудить с вами отношения Греты и Томми. Я кое-что узнала. Айна затягивала паузу, но и отбой не нажимала. Наконец спросила. «Какое это теперь имеет значение?» Каждое слово давалось мне с трудом. Не по телефону. Мы можем встретиться. На этот раз Айна молчала так долго, что я уже подумала, что связь прервалась, просто гудков нет. Грета умерла от менингита. Твёрдо выговорила она наконец. Телефон чуть не выскользнул из моей ладони. Нам позвонили и сообщили сегодня утром. Она не покончила с собой. Думаю, вам важно это знать. Айна, я мне в любом случае сейчас некогда, быстро и чётко проговорила она. Смягчилась. Я не пытаюсь от вас отделаться, мне действительно некогда. Я еду к Туяре на родительское собрание, всего хорошего. Гудки. Сосны шумели. Невидимые птицы словно били клювом по серебряной наковальне. Моё сердце стучало, но всё не могло поймать её ритм. Я проверила телефон, сообщение от Ники. Я не стала его открывать, Вера уже наверняка там. Набрала Лену. Привет. Тон она дала понять, что я оторвала её от чего-то важного. Что такое? Дело Гретты закрыто? Почему тебя это волнует? Не волнует. Я смотрела на сосны. Просто для общей картины. Я же работаю по их кролику. Вот и работай. Гудки. Я удивлённо посмотрела на телефон, нашла номер нашей лаборатории. Кать, привет. По кролику биохимии пока нет. Я посплетничать и услышала, как Катя поудобнее устраивается в кресле, отъехала от стола, может даже вытянула ноги. Посплетничать. Только не говори, что не знаешь. Ты всё узнаешь первой. Катя ухмыльнулась в трубку. «Ну, потянула. Это пока не на сто процентов. Девочки говорят, вскрытие показало разрушение структур головного мозга. Вероятно, у Греты был энцефалит. Или менингит. Но это точно не передоз снотворного». Мне было нечего сказать в ответ. «Очевидно, Айна права. Имеет ли все это теперь значение? Запутанная жизнь с ее драмами и тайнами осталась позади. Грета умерла». Смерть её была внезапной, но естественной. Это же хорошие новости, да? Всё объяснилось, а то неприятно как-то было думать, что вот человек и мел всё, но всё же покончил с собой. Я прервала её рассуждение. Кать, это точно? Отправили в вирусную лабораторию на электронную микроскопию. Там скажут точно, что это. Представляешь, мозги в кашу. корважадно радостно заключила она Ну учти я тебе этого не говорила